Заключение. Бег — это большой знак вопроса. Каждый день он спрашивает вас, кем ты будешь сегодня, слабаком или волевым человеком. Питер Майер. Я не писатель, чтобы создавать красноречивые тексты, но я человек, всей душой увлечённый бегом. В эту книгу я вложила много тепла, любви, своих знаний и практических советов, которые точно пригодятся как новичку, так и уже опытному спортсмену. Когда человек занимается тем, что очень любит, и с радостью делится этим с другими, тогда он делает мир чуточку лучше. Вот и я надеюсь, что моя книга поможет тысячам людей полюбить бег и заниматься им регулярно, без травм. Применяйте на практике мои советы — И внимательно слушайте своё тело, оно обязательно подскажет, как будет лучше именно для вас. Не надо слепо следовать за друзьями-бегунами и сравнивать свои результаты с их, ведь у каждого разные цели и задачи. Сравнивайте себя только с собой вчерашним. И самое главное, любите себя и берегите своё здоровье. Ведь бег на длинной дистанции не всегда приносит пользу. Я не прощаюсь, а говорю «до новых встреч, друзья!» Увидимся на забегах и в социальных сетях. Буду рада вашей обратной связи и предложениям о сотрудничестве. Успехов вам в вашем беговом путешествии! Конец. Текст читала актриса озвучки и марафонец Ирина Орлова.